Глава 17. Лицо Глеба все еще стояло перед глазами, пока я ехала домой. Мне хотелось и смеяться, и плакать. Бедный. Стал жертвой обмана собственной матери. Возможно, по этой причине он никогда не ценил меня, относился как неполноценный. Только что земля под его ногами пошатнулась. Получается, вся его реальность была искаженной... Но даже теперь, если он поймет, как ошибался, для нас уже слишком поздно. Не знаю, смогу ли когда-либо простить его за то, что нарушал закон и подставлял меня. Разве за такое прощают? Звонок Артура разрушил тишину салона авто. Водитель и охранник оба были молчаливыми, и за это я была им особо благодарна. Хотелось помолчать. Но когда я увидела любимое имя на экране мобильного, моментально оживилась. «Алло?» «Как ты?» – сходу спросил Терешин. «Я знаю, было трудно». «Не так уж и трудно», – оборвала я. Привирала немножко, но так хотелось убрать тревогу в любимом голосе. «А если скажешь, что больше играть в эти игры не нужно, то я вообще буду самой счастливой». Он вздохнул. «Ничего хорошего, да?» «Варь, еще немного», — ответил он. «Главная задача — найти и уничтожить компромат на тебя. Я почти у цели. Еду в клинику прямо сейчас». «Погоди, что?» — поразилась я. «Куда? В смысле, в мою клинику? Вернее, она уже твоя». Он засмеялся, будто я сказала что-то веселое. «Да, в нее. Глеб дал мне ключ». «И ты едешь туда один?» — ужаснулась я. «Посреди ночи?» Я услышала сигнал в его авто, знаменующий об открытии двери, и занервничала еще больше. «Я уже здесь», — подтвердил Артур мои догадки. «И у меня все под контролем, помнишь?» «Скажи, что с тобой хоть кто-то из охраны». «Саша, мне пришлось отправить ее разбираться с выигрышем», — услышала я обреченная в ответ. «Как понимаешь, это была очередная подстава Глеба». Что бы он ни задумал, но ему явно хотелось, чтобы я оказался подальше от тебя. Очень уж настойчиво машину предлагался своим водителям. Александра должна устроить диверсию, чтобы Глеб думал, что я там, где ему надо. Остальные остались в ресторане следить за его действиями». Только что мне доложили, что он сильно напился и разбушевался. Появилась его мать, и они вместе закрылись в кабинете. Оттуда слышатся неразборчивые крики. Я поморщилась. Но Глеб со своей трагедией меня не волновал так, как Артур. «А что, если он и планировал заманить тебя в пустое здание?» – прошептала я взволнованно. «Одного посреди ночи!» «Милая, тебе не о чем беспокоиться», – заверил Артур своим спокойным голосом. «Иногда это спокойствие меня пугало. Нельзя знать все. Я осторожен. Просто заберу то, что может сломать твою жизнь, а потом отплачу Глебу той же монетой». «Как?» – спросила я, хоть и понимала, что по телефону он ничего не расскажет. Даже ничего особо делать не придется, немного сбившимся от ходьбы голосом, ответил Артур. Он сам себе яму выроет. Уже начал. Все, я на месте. Юнин дал мне ключ от черного входа, пришлось обходить все здание. Когда закончишь, позвони мне, попросила я. Через десять-двадцать минут, не дольше, ответил теша, и сразу после послышалось странное шуршание в динамике, словно помехи. Артур! Связь оборвалась, и я ощутила тревогу. Что-то не так. Вся ситуация в целом напрягала. А что, если Глеб выбрал своей жертвой вовсе не меня? Я быстро набрала телефон, с которого звонил Артур, но в ответ быстрые гудки, когда абонент С кем-то разговаривает. «Эй, парни, а давайте-ка немного изменим маршрут!» «Попросила я у охраны, надо срочно заехать в клинику!» Один из них повернулся ко мне и заявил. «Туда и едем!» Только что пришло указание от Артура Романовича. Он показал мне экран своего телефона и показал сообщение. «Варю ко мне, вы на сегодня свободны. Жду пиццу с черствым сыром». Последнюю фразу я поняла сразу. Это код, который придумала охрана для связи по СМС. Никто больше не знал его. Значит, Артур в самом деле знает, что делать. «Хорошо», — согласилась я, «едем». Знакомое здание казалось зловещим в темноте. Уличные фонари, что обычно освещали парковку, сейчас не горели. Я почувствовала себя глупо, когда подступил страх. Но стоило напомнить себе об охране, и тревоги поубавилось. К тому же в окне второго этажа, где был директорский кабинет, горел свет. «Артур там, ждет меня». Идем? спросила я у охраны, как только вышла из машины. Они почему-то остались внутри. Даже дверь для меня не открыли, как обычно. Я недоуменно уставилась на пассажира, затем присела и посмотрела на водителя, и оба в унисон покачали головами. «Это что еще значит?» «Нам сказано оставить вас здесь, Варвара Алексеевна», произнёс охранник, немного приспустив окно. «У нас задание в другом месте. Всего хорошего». Он даже поднять стекло не успел, как машина тронулась с места и удалилась с парковки. Я оторопела, смотрела им вслед и удивлялась столь странному поведению. То ли мне попались просто болтусы, то ли что-то не так, что-то явно не то. «Артур!» – позвала я, встав прямо под окном – Свет молчаливо горел, приглашая меня внутрь, но ответа я так и не дождалась. Набрала его номер, и опять нет ответа, хотя я услышала звон телефона. Значит, он там. «Это совсем немного», — успокоило. Может, вышел в другой кабинет и не слышит, а я напридумывала себе ужасов. Набравшись смелости, я открыла дверь черного входа и вошла. Он не запер за собой, значит, ждал меня. Быстро пройдя темный, зловещий коридор клиники, я поднялась под тускло освещенной лестнице и увидела приоткрытую дверь отцовского кабинета. Кабинетом Глеба за все эти годы он так и не стал, в моем понимании. В памяти еще слишком свежи были воспоминания того, как папуля засиживался здесь допоздна, и нам с мамой приходилось выманивать его походами в ресторан или театр. Но сейчас впервые я почувствовала витающую в воздухе зловещую энергетику Глеба. Она впиталась в стены и пугала даже сейчас, когда хозяин покинул здание». Поднимаясь все выше и выше по ступенькам, я вспомнила наш с ним разговор сегодня. До того, как в ресторан явился Артур, мой почти бывший муж безумолку болтал о том, как он рад, что получил новое место и что это все, о чем он мечтал, клиника, в которой он сам себе хозяин. Как будто до этого его кто-то в чем-то ограничивал. Я вспомнила об этом, потому что все никак не могла избавиться от мысли, что Артур слишком уж быстро и просто с ним договорился. Мне почему-то казалось, что Юнин ни за что не пойдет на мировую. Вот и сейчас, приближаясь к кабинету, я вдруг ощутила подступающую панику. Откуда это чувство, что я иду на казнь прямо сейчас? Артур позвала я Откуда этот запах? Едва уловимый, но такой неприятный бензин. Одновременно с этим я толкнула рукой приоткрытую дверь кабинета и оторопела. Напротив входа в кресле директора сидел Артур с закрытыми глазами и опущенной головой, без сознания. А над ним, со шприцем в руках, стоял Глеб и улыбался так, что моя душа упала в пятки. «Заходи, заходи, не мешкой родная!» – проговорил он, маня меня пальцем. Первая мысль, конечно, бежать без оглядки и с криками, ведь я подсознательно понимала, что этот монстр пойдет до конца. Он не отпустит ни меня, ни Артура. «Артур!» Он – причина, по которой мои ноги приросли к полу. Мне было так страшно, как никогда, словно я попала в фильм ужасов с маньяком-садистом в главной роли. У меня даже не было сил на то, чтобы разозлиться или закричать. Я только смотрела на Артура и на шприц в руках Глеба. И не узнала собственный голос, когда тихо спросила, «Что ты вколол ему?» не волнуйся так это не смертельный яд как ты вероятно подумала твой ненаглядный терешин будет жить монотонно и на удивление спокойно произнес глеб откуда в нем столько девальщины а как он будет жить о он ни на секунду не забудет мое имя пока будет гнить в тюрьме за твою смерть в серых злобных глазах блеснуло чистое зверское удовлетворение Монстр начал выполнять свой давно спланированный и хорошо продуманный план и упивался моментом. «Он заманил нас двоих в ловушку, и я все еще понятия не имела, как ему удалось обхитрить Артура. Он был так внимателен и осторожен, нанял охрану. Они ведь должны были следить за Глебом. Они же доложили, что тот пьян и находится в ресторане со своей матерью». «Что ты делаешь?» – спросила я, едва сдерживая слезы. Жалость его не пробирала, я знала, что не могла взять тебя в руки. «Зачем тебе все это?» «Я бы сказал, деньги», – задумчиво ответил псих. «Ты умрёшь, а я получу ещё больше денег и верну дом, который так щедро тебе подарил». Ты ведь все равно не оценила. Ты никогда не ценила того, что я тебе давал. Я заботился о тебе, оберегал. А ты ушла к этому ублюдку, стоило ему только появиться на пороге. Он зловеще рассмеялся и сжал кулаком лацком пиджака Артура, но остановился и отпрянул от него. А потом даже пригладил смятую ткань, не желая оставлять на нем следов. «Нет, ты мне нужен свеженьким». «Ты получил все, что хотел», – возразила я. «Если бы не проговаривала это в своей голове десятки раз, наверное, не смогла бы сейчас и двух слов связать. Всегда получал и деньги, и признание, и женщин. Полная свобода. Я никогда не мешала тебе. Отпусти меня. Артур тебе ничего не сделал. Он отнял тебя» процедил сквозь зубы Глеб и стукнул себя по груди. «А ты моя! моя! Он обезумел. «Нельзя договориться с безумцем. Мне оставалось только бежать». «Ты не уйдешь!» Прочитав мои мысли, произнес Глеб. «Ты останешься здесь навсегда». Он посмотрел себе под ноги, и я увидела две канистры рядом со столом. Всхлип вместе с криком ужаса вырвался наружу и едва ли успела придержать его ладонью. Сквозь слезы посмотрела на Глеба и задала худший из вопросов. «Это ты убил их? Моих родителей? Ты? А теперь тем же способом собираешься убить меня?» Он выглядел безучастным, смотрел в одну точку, поджимая губы, а потом поднял глаза на меня, хмыкнул и беззаботно пожал плечами. «Я был с тобой тем вечером. Как бы я смог оказаться в двух местах одновременно?» — спросил он, явно издеваясь надо мной. «Я сразу подумала о его матери и пробормотала. Это она. Твоя мать сейчас создает тебе алиби в ресторане. Значит, тогда было наоборот. Тогда она, а сейчас ты?» Он усмехнулся. «Догадливая», — похвалил он и указал мне рукой на кушетку. «Ложись». Там есть шприцы для тебя сделаешь укол и заснешь сном принцессы больно не будет видишь я все еще забочусь о тебе он был дьявольски спокоен и уверен что я слепо пойду куда он скажет и буду выполнять все его указания За секунду я перебрала в голове десятки мыслей, как поступить, чтобы он не успел навредить Артуру, и поняла, что ничего не могу, только бежать. Ступила назад и сорвалась с места, но стоило мне развернуться... И я в кого-то врезалась. Чьи-то руки схватили мои плечи и встряхнули. И лишь спустя секунду я сфокусировалась на лице. А думала, что большего шока уже не способна испытать. «Саша?» — спросила я, отказываясь верить глазам. Она хмыкнула, А затем показала мне пистолет и направила его прямо на меня. «Эх, Варюша, ты все та же наивная глупышка!» — пропел Глеб. «Все время думала, что в безопасности, верно?» «Одно твое, драгоценный, не учел. Частные охранные компании имеют один большой и жирный минус. Заплати им больше, и они тут же перемкнут на другую сторону». «Нет», – прошептала я, глядя на Сашу и ее кривоватую хмылку. «Нет, нет, ты шутишь, правда? Скажи, что это все шутка». Она лишь кивнула в сторону кушетки. «Делай, как он сказал». Меня словно молнией прошибло. Теперь все сходилось. Когда-то Глеб пытался сбросить вину за смерть моей семьи на Артура, чтобы тот не мешался под ногами. Улик ему не хватило, но от Терёшина он все же нашел способ избавиться. А теперь решил довести дело до конца. «И что ты сделаешь?» — спросила я дрожащим голосом, в котором теперь слышалась и моя злость, пробившаяся сквозь страх. «Убьешь меня, подставишь Артура и заплатишь этой предательнице, чтобы молчала? А будет ли она молчать? Предала раз, предаст ты еще?» Я посмотрела на Сашу с мольбой. «Он убьет и тебя, разве не понимаешь? Ты же не дура. Сколько он тебе заплатил?» «Я дам больше. У Артура есть деньги, у меня есть дом. Забирай все!» Она приставила пистолет к губам, призывая меня молчать, и опять кивнула в сторону злосчастной кушетки. «Слушай, Глеба, Варя», – произнесла она, – «прилякай, отдохни немного. Тебе, кажется, нельзя нервничать, правда?» «О чем ты?» – спросил Глеб напряженно, и я застыла с ужасом на лице. «Я тогда попросила охранников ничего не говорить Артуру, заверила их, что просто перенервничала» никто не видел тест на беременность никто не мог знать но по глазам саши я видела что она все знала и собиралась рассказать глебу предательница о ты не понял еще спросила она и продолжила говорить даже после того как я схватилась за ее руку и начала мотать головой она беременна от артура что взревел псих и бросился ко мне Я видела его лишь краем глаза, но инстинктивно вжала голову в плечи, собралась и приготовилась к боли. Ее не последовало, ни спустя секунду, ни две. Резко повернув голову, я сморгнула застывшие в глазах слезы и замерла, совсем уже ничего не понимая. Саша направляла второй пистолет на глеба, а еще раздался характерный щелчок. Ты что творишь, дрянь? Процедил он, застыв в двух шагах от меня, с неудержимой ненавистью на лице. Саша оставалась холодной и непоколебимой. «Подержи-ка», – проговорила она, мотнув пистолетом, который направляла на меня. «Он не выстрелит, это зажигалка. Кстати, осторожней с огнем». Она не отрывала глаз от Глеба, пока обращалась ко мне, и с каждым словом ее губы все сильнее изгибались в насмешливой ухмылке. Мы с Глебом оба смотрели на нее недоуменно, я дрожащей рукой потянулась к пистолету и выхватила его, чуть не выронила, пытаясь перехватить за рукоять удобнее, и всхлипнула, когда из дула действительно показался огонь, стоило мне нажать на курок. Зажигалка. «А это настоящий», – проговорила Саша, хватая второй пистолет двумя руками, – и где только она их носила под платьем, Знаешь, какой огромный и жирный минус у тебя, Юнин? Ты всех равняешь под себя. Думал, если ты продажный, то и все остальные тоже. А теперь тебя ждет большое разочарование». Наш с тобой договор был записан на аудиозапись. На тебе жучок, и все твое передвижение за сегодняшний вечер зафиксировано. Мало того, в комнате скрытые камеры и, естественно, прослушка. Твое признание записано и будет передано в органы. И уже ты, а не Артур Романович, будешь гнить в тюрьме каждый день, вспоминая его имя, а может быть, мое, «Как тебе такой план, а?» «Я совсем запуталась. Но такой исход и все, что сказала Саша, мне нравилось намного больше. Но не Глебу. Он озверел. На мгновение просто застыл и не шевелился, вероятно, как и я, обдумывая следующий шаг. И он придумал что-то. Толкнув ногой открытую канистру, он достал из кармана зажигалку и зажег ее в считанные секунды». Я видела, как дрогнули руки Саши, но она так и не выстрелила, а тем временем воспламеняющаяся жидкость хлынула нам под ноги. «Всегда имей план Б», — поучительно произнес Глеб и начал отходить к окну.